Взаимная ответственность. 354. Основа сотрудничества прежде всего во взаимной ответственности. 355. Ведь не только за себя, но за все множество сознаний ответственен человек. 356. При каждом сотрудничестве на пути к братству – Ответственность будет основою продвижения. 357. Мыслите себя не земными жителями, но вселенскими. Таким путем возложите на себя тем большую ответственность. 358. Сеющие заразу несут ответственность перед всем человечеством. Понятие ответственности должно быть развито до бесконечности. Дух человеческий, как Создатель, несет ответственность за все, содеянное им. Не убоимся сознать явление ответственности, мы ответственны не только перед собою, но и перед космосом. 359. Сняв с себя ответственность, человек лишает себя самого прекрасного чувства и личной утвержденной творческой силы. Начните сознавать ответственность и устремитесь к космической ответственности. Ступень личной ответственности – ступень ответственности за человеческое мышление, ступень ответственности за человеческую эволюцию, ступень за лучшее будущее. 360 Наша Величина обеспечена огромной ответственностью. Не ошибемся, прилагая по ответственности. 361. Опасно не ощущать ответственность. Каждый по природе идет кверху, и ответственность является не временем, но крыльями. Без ответственности мы не можем плыть по океану стихий. 362. Великая красота заключена в принятии полной ответственности. Сознательная ответственность будет прекрасным побудителем энергии. Единение. 363. Идите вместе и укройтесь одним щитом. 364. Путник, друг, пойдем вместе.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 Но где же цветы единения? Сохраните лепестки их. 366. Единение – великая сила. Явление единения побеждает полчища. 367. Единение указано во всех верованиях как единственный оплот преуспеяния. Можно утвердить лучшее достижение, если есть уверенность, в единении сотрудников. Можно перечислить множество примеров, когда вера в сотрудников помогала высоким решениям. Пусть люди от очага до пространственных предопределений помнят о ценности сотрудничества. Зерно духа сохнет без влаги взаимности. Не будем слишком оглядываться назад. Мы, спешащие спутники, устанем, если будем Толкать друг друга. Осознаем прекрасное значение, если можем произнести великое понятие «друг». Община может состоять из друзей. 368. Кто же и что же заменит единение сердец, которое, как костер пылающий, несет зовы к дальним мирам? 369. Действительно,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 Но без понимания гармонии не может быть братства. 372. В дни великих потрясений не может быть полумер в чувстве. Нужно так сплотиться, чтобы не было и малейшей трещины. Враждебные силы гнездятся в трещинах. Яд поражает растрескавшиеся покровы, наше оружие в совершенной любви. Пусть все друзья наши наденут этот верный доспех. Не нужно утешаться, что малая заноза не опасна, и от самого малого бывают губительные нарывы. Мы указываем на необходимость единения, но даже три человека не могут исполнить эту просьбу. Хотя бы перед лицом опасности поспешили с единением, если не сердцем, то хоть бы разумом. Так нужно думать в дни великих потрясений 373 Всекие добрые единения нужны, но не есть единение, когда оно держится на одной гнилой нити. Среди огненной битвы требуется единение ненарушимое, только так слагается монолит непобедимый. Нужны такие монолиты. 374 Среди опасных эпидемий, иногда, вспомнив о простых средствах, находят спасение, так просто средство единения. Явно поражает оно тьму. 375. Мы постоянно указываем на единение как на основу сотрудничества, Но иногда вы могли заметить особую настойчивость на единении. Много причин к тому. Может быть, угрожает разъединение, но и не меньшая причина в том, что требуется энергия сознательно объединенная. Когда паук нападает, тогда нужно внимание. Увертливый скорпион требует соединенных усилий. 376. Когда говорим о единении, К тому имеются причины. Мы уже приводили пример коня, задерживающего целый караван. Мы упоминали смысл взаимодержания слова. Теперь же укажем, как говорил мыслитель. Однажды он проходил с учениками мимо циклопической стены. Ученики спросили, что есть единение. Мыслитель указал на мощную кладку стены, говоря «Смотрите, как эти камни» держат друг друга мы не можем сказать который из них самый главный они ничем не связаны но противостояли многим землетрясениям их держит лишь единение и естественное сродство их плоскостей люди надумали соединить камни глиной и разными искусственными составами но такие построения часто разрушаются при землетрясениях Если люди полагают скреплять свои отношения искусственными мерами, они не будут защищены от распада. Лучше и крепче, когда сердца человеческие непосредственно соприкасаются. При таком построении не нужно никакой смазки, хотя бы она и изготавливалась на золоте. Лишь сердца людей могут сложить неразрушимую стену. 377. Как упорно мы настаиваем на гармоничном единении. Мы часто говорим о единении, но теперь вносим ближайшее определение этому качеству. Только гармоничное единение производит усиленное воздействие. Конечно, каждое единение уже умножает энергию. Даже единение во зле может быть весьма значительно, но оно не будет гармоничным. Ибо зло в основе своей уже дисгармонично, и такое единение недлительно, и смутны следствия его. Но гармония есть добро, и только она может дать следствие знаменательное. Так когда мы говорим о гармонии, тем самым мы утверждаем добро.